Глава сорок восьмая. Василина. Сегодня действительно жарко. Солнце палит, словно забыло, что уже конец лета, и пора бы уступить место туманам и дождям. Хотя о чем это я? Тьфу, три раза! Не надо нам холода! Такого прекрасного лета у меня не было еще ни разу в жизни! Ты бабушку предупредил? Спрашиваю строго, внезапно обзаведясь материнским инстинктом. Не ровен час, как я сама стану мамой, и мне сильно не хотелось бы, чтобы мои дети убегали из дому без разрешения. «Да чё спрашивать-то?» — отмахивается Колька. «Я в этом озере триста раз уже купался. Оно не глубокое, «И плавать ты умеешь?» «И плавать, и нырять!» — подкатывает глаза. «И делать сальто!» «Ладно!» «Пару месяцев назад со дна сапог достал!» «Круто!» Я сама прекрасно плаваю, ведь, как известно, талантливый человек талантлив во всем, а я очень-очень одаренная. Когда-нибудь мы с Антоном полетим на море, и я заставлю его гордиться молодой изящной женой. Шагая по обочине, мы шарахаемся в сторону, когда мимо нас, весело подпрыгивая на кочках и громыхая, как пустое ведро, проносится трактор Толика. Сам он, глянув на нас важным, с ноткой снисхождения взглядом, даже не здоровается. — К мчится, — говорит Колька с улыбкой. — такая любовь, такая любовь! — Ага, — провожаю ловела со взглядом. — Прям с Карлет О хара и Ред Батлер. — Это кто? — Да забей, — говорю, сворачивая в узкий проулочек между двумя улицами. Колька на велосипеде за мной, однако, увидев бабку Валентину прямо перед собой, Чуть было не валится с него в заросли крапивы. «Здравствуйте, бабушка!» Здоровуюсь тепло. «Как ваши дела?» Колдунья, остановившись, улыбается. Переводит взгляд с меня на Кольку и обратно. «Здравствуйте, здравствуйте!» Отвечает на распев. Гуляйте? «Гуляем, да, Коля?» «Угу», доносится сипло из-за моей спины. Бабка Валентина в длинной черной косынке и того же цвета юбки в пол. Цветастая блузка образ не спасает и создает впечатление весьма мрачное. Оно и понятно, сегодня же не воскресенье. Тычок в поясницу от Николая, и я вдруг замечаю большую клетчатую сумку в ее руке. На вид, наполненную чем-то тяжелым, не до конца застегнутая молния, являет нашим взором торчащую из нее скрюченную куриную лапку. Я, как и максимально тактичный воспитанный человек, притворяюсь, что ничего не заметила — а сама чувствую скользнувший по коже неприятный озноб. «Чего ж, Васенька, в гости не прибегаешь?» спрашивает бабка, склоняя голову. «На чай обещалась!» «Я приду!» — восклицаю с жаром. «Обязательно приду, бабушка!» «Завтра?» «Завтра!» «Ну, приходи!» — хитро сощуривает глаза. «Я блинов напеку!» «Приду!» — обещаю я. Потом мы расходимся по разным сторонам. Колька, напуганная и немного растерянный молчит, пока не выкатывает свой велосипед из проулка на дорогу. «Тебе не страшно?» – спрашивает он, опасливо оглядываясь. «Нет, бабушка Валентина добрая», – улыбаюсь ободряюще. «Мы с ней подружились. Видишь, на чай зовет». «Ох, не к добру это! Зачем, думаешь, она курицу тащит?» Не знаю, может, для обряда какого, или зелье приворотное из нее сварит. Зелье из куриных лап? Странно. Да ну, Коль, поболтаю с ней, может, новым заклинанием научусь, узнаю, как Настю приворожить. Не надо, — буркает он. Почему? Она ж тебе нравится. Пацан замолкает и задумывается, то ли о целесообразности привораживать Настю, то ли о силе своих к ней чувств. Я вот что думаю. Произносит, наконец, «Если Людка простит Толика и пустит к себе жить, то и Настя, глядячи на них, тоже любви захочет, и тогда я свой шанс не упущу». «Железная логика!» — киваю я. «Мужская такая. Стало быть, счастье Кольки зависит от Толика. Ловко он придумал». Проходя мимо дома деда Игната, мы перебегаем дорогу и быстро, так что даже его пес гавкнуть не успевает, Дергаем светок по два яблока и несемся вдоль заборов до конца улицы. И это не жажда чужого. Конечно, нет. По нелепой случайности мы с Колей не взяли с собой ничего на перекус, и если я, как взрослый человек, справилась бы, то мой приятель точно нет. Его растущему организму постоянно нужна еда. Коль! Коля! Обращаюсь к нему, отдышавшись. А ты что же, помимо того, что грибник еще и охотник? Он сначала хмурится, не понимая, что я имею в виду, но вскоре догадывается, что я про надпись на футболке. «Конечно!» Ведет плечом с видом бывалого человека. И охотник, и рыбак тоже. «Ого!» «Да, меня Антоныч с собой в лес брал капканы на соболя ставить. Говорит, у меня легкая рука». «Серьезно?» «Ага, на медведя в прошлом году ходили», — продолжает он. «Хороший такой, матерый!» «И как?» – спрашиваю, немного обходя, чтобы заглянуть в его лицо. «Со второго выстрела!» Мы оба знаем, что он сочиняет, и глотаем рвущийся наружу смех, чтобы не захохотать в голос. «Коля, ты герой! Щука в двенадцать килограммов!» – продолжает невозмутимо. чуть удочка не сломалась! Я в шоке!» Пройдя через большую поляну в противоположную от сопки сторону метров пятьсот, Мы оказываемся на берегу небольшого, идеально круглого озера. Бросив на каменистый, поросший редкой травой берег, захваченное собой покрывало, начинаем раздеваться. Сняв шорты и топ, я оказываюсь в спортивном купальнике. Передвигаясь осторожно на носочках, первая иду в воду. Колька возится дальше и окликает меня, когда я захожу в воду по щиколотку. «Как водичка! Теплая!» На самом деле не такая уж и теплая, но я не хочу портить ему настроение. Захожу по колено, путаясь пальцами ног в водорослях, а затем, задержав дыхание, делаю два быстрых шага вперед и падаю в воду. В первое мгновение прохлада протыкает кожу тысячу ледяных игл, а потом становится хорошо. Сделав несколько взмахов руками, я стою на скользистое и листое дно. «Иди сюда, Коль!» — зову громко. «Иду, иду!» — отвечает он, заходя в воду миллиметровыми шажочками. «Как там? Спокойно все?» «Шикарно!» — разворачиваюсь и проплываю еще пару метров дальше от берега. «Далеко не плавай, Вась!» — догоняет меня. «Подводное течение!» «Не смеши, Коль!» — прыгаю на цыпочках, отталкиваясь от дна, когда вода доходит уже до подбородка. «Плыви ко мне! Нет тут никаких течений!» «Дед Никодим также говорил», — кричит Колька ежись, а потом взял и утоп. «Кто утоп?» — оборачиваюсь к нему. «Дед Никодим прошлым летом, его так и не нашли, только один сапог». Когда мое сознание принимает и тут же принимается анализировать все, что я услышала, мое тело сковывает ужасом. Оттолкнувшись одной ногой одна, в панике принимаюсь тарабанить руками по воде. Колька что-то истошно кричит, но я не понимаю ни слова. Барахтаюсь на поверхности, уже представляя, как со дна за мной тянутся холодные синие руки деда Никодима.